«Столичный гость!» Просыпаясь, Роберт смотрел на потолок. И засыпая, тоже. Задумавшись, по привычке закидывал голову, снова натыкался взглядом на проклятые белые узоры, запирающих магию чар. Каждую бесову черточку он уже знал наизусть, и если бы понадобилось, смог бы повторить всю схему с закрытыми глазами. Больничный запах въелся в его кожу и одежду, и Роберт чувствовал его даже в пище. Ему казалось, что прошло несколько месяцев с тех пор, как его сюда привезли. Настоящими были только короткие часы по вечерам, когда заходили Донно и Морген. А все остальное время тянулось от мутных снов ночью до поездок на терапию, когда его, обвешанного амулетами, запирающими силу, Возили на лечебные процедуры, и он часами лежал, глядя на пустой потолок процедурный. Врач говорила, что он молодец, а Роберт все больше чувствовал себя бесполезным бревном. О том, что поиски детей частично сворачиваются, а все силы патрульных перебрасываются на поимку ведьмы, Роберт узнал от врача, немногим раньше, чем от Донну. Уж каким таким образом Велена Семеновна узнала, без его разберет. Но она пришла в палату после обеда, еще раз осмотрела его и покачала головой, поджав сухие губы. «Не боюсь я этой ведьмы», — вдруг сказала она. «Я ее обычную знала, до да всего этого». Альбина, как наседка над своими дурами дочками, сидела. До других ей дела не было, — А весь город только ее и ищет. Лучше бы детей продолжали. Что? ошарашенно спросил Роберт. Лучше бы, говорю, детей искали, а то объявили, вишь, что надежды нет, искать не будем. Эх, вы, колдуны, вояки! сердито ответила она. И в ее голосе было столько разочарования, что даже Роберту стало стыдно, будто это он сам придумал свернуть поиски. Он не стал оправдываться, просто кивнул, соглашаясь. Когда она ушла, Роберт позвонил Донну, узнал все подробности. Потом аккуратно сложил все бумаги в папку, отложил планшетник и лег. Взгляд привычно прикипел к закорючкам и извивам узора на потолке. «Дерьмо!» — подумал Роберт. «Можно было не надрываться и копать. все равно все в пустоту». Пока я здесь, я просто бесполезен. Оно все где-то связано, но узлы просто так не наковырять. Нужны знания, факты. Откуда их взять? Как в прошлогодней истории с Днем Мертвых. Можно хоть десять раз знать, кто виноват, но без доказательств ничего не сделать. Роберт долго лежал, закинув голову, и тяжелые мысли глыбами переваливались в голове пустые и ненужные. Потом он заснул. «Идиотские, у вас тут порядки!» презрительно протянул знакомый низкий голос, и Роберт вздрогнул, рывком вываливаясь из душного беспокойного сна. «Пускать не хотели, типа время не то», продолжил посетитель, оглядывая палату с порога. «Отвратно выглядишь, ты в курсе? И палата у тебя дерьмо!» Роберт дотянулся до очков на тумбочке и надел их, с удивлением увидев массивную фигуру Коры, который стоял в дверях. В руке у Коры был бумажный пакет из ближайшего к госпиталю магазина. Резко пахло запрещенное Роберту выпечкой, корицей и фруктами. — Ты что тут делаешь? — спросил Роберт. — Я думал, ты в столице. — Много думаешь, умник, — отрубил Кора, и, сморщившись, зашел внутрь. «Ну и дерьмо!» — повторил он. «Ну как ты тут сидишь? Тут же хуже, чем в допросных! Я даже рук не чую, как будто они мели!» «Чего тебе надо?» — устало спросил Роберт. «Если для чего-то прислали, говори и вали. Сам вали!» — нелогично огрызнулся старый однокашник и плюхнулся на стул. «На! Я тебе тут привез чего-то!» «Мать сказала, что такое тебе полезно. Ну, я сверху еще булок и яблок накидал». Он сунул Роберту бумажный пакет. Потом встал и прошелся по палате, заглядывая во все углы. Напоследок изучил и койку гопшана, которая до сих пор пустовала. «Ты даже в больнице спокойно полежать не можешь», — сказал Кора. «Так всех достал, что медсестры тебя травят?» Это санитарка была вздохнул Роберт. «Так что тебе надо?» «А ничего», — спокойно сказал Кора и снова сел на стул. «Меня вчера выпнули. В смысле, во внеплановый отпуск. Подозреваю, что из-за тебя. Начальство заинтересовалось тем, что мои ребятки для тебя накопали. Поэтому я подумал, что тут у вас, как всегда, самое интересное. И приехал. «Давай, рассказывай». Кора подпер бритую голову кулаком и внимательно уставился на Роберта. Роберт нахмурился, решая, стоит ли распинаться, снова разворачивая эту историю. Но начать и не успел. «Добрый день, Роберт!» — раздалось от двери. «Можете мне минутку уделить?» «Извините!» Белокурая Сив попыталась улыбнуться резко повернувшемуся Коре. Но на самом деле улыбка вышла кривым оскалом. Как многие другие коллеги, последние несколько суток Сив спала урывками, перекусывала на ходу и на макияж времени не тратила. От воздушного нежного создания с мягким голосом в ней осталось исчезающе мало. В голосе Сив, несмотря на обычное «извините», не прозвучало ни капли стеснения или сожаления. Она проскользнула внутрь и с упреком уставилась на Кору. Тот, во-первых, занимал единственный стул, а во-вторых, был ей незнаком. Прежде чем девушка успела его выставить, Кора галантно вскочил и бросился здороваться. Несмотря на свою внешность и грубость, он сам себе всегда представлялся завидным кавалером. «Это Кора», — недовольно сказал Роберт. Из столицы, коллега. У вас что-то новое, Сиф? Очень приятно, сухо отозвалась девушка, и присела, выуживая из объемной сумки планшетник и свернутой трубкой бумаги. Новое, но не совсем. А, прервал ее Кора. Совсем тебе забыл сказать. У той бабы, про которую ты спрашивал, мать магичка. Я в курсе, сказал Роберт. Это та ведьма, которую все ловят. «Да ладно», — удивился Кора. «Ну и совпадение. А, ну так о ней. Я думаю, что меня турнули в отпуск как раз из-за этого. Наверху не любят, когда к ним подбираются. Говорят, что это мамаша то ли родственница, то ли давным-давно была любовницей самого Ингистани. Ну и многие думают, что Инга — его дочка. Типа как раз в его честь названа». Роберт открыл рот, чтобы переспросить, но замер, раздумывая. Встретил тревожный взгляд Сив. Она тоже напряглась. И ведь Донно был прав. Какая-то связь все же есть. Старый ублюдок приехал сюда прикрыть дочку и бывшую любовницу. Или дочек. Ингестани не настолько зарвался, чтобы влезать в явную уголовщину. Или зарвался. «Не то», — сказал Роберт. «Не то. Еще должно быть что-то». Участвовал ли он в исследованиях Инги. Приезжал к ней на работу. «Но откуда я знаю?» — огрызнулся Кора. «Я не сыскарь. Что ты просил, то узнал. Про старика запроса не было. Инга не маг. Вряд ли у них могли быть пересечения». «Ее исследования связаны с монстр-объектами», — возразил Роберт. У нее должен быть допуск к лабораториям института, поэтому она не могла не общаться с Ингистаней». «Может, дело в исследованиях?» — подключилась Сиф, лихорадочно листая документы на планшетнике. Кора плюхнулся в изножье койки Роберта. «Вся беда от умников», — сообщил он. «Послать их на вышки саржину. Пусть себе там монстряк изучают». «Что там у нее интересного было?» «Ты разобрался в темах?» Она изучала воздействие тканей монстр-объектов на человеческие. «На клеточном уровне», — рассеянно сказал Роберт. «Пыталась понять, откуда ведьмы берутся», — пояснила Сив, увидев, что Кора недоуменно нахмурился. «И что, мать тоже накормила из эксперимента?» Роберт и Сив переглянулись. «Я сомневаюсь», — сказал Роберт. «По Альбине непонятно ничего». «Вы знали, что Альбина училась на врача?» — спросила Сив. «Это я из сегодняшнего. Вот что мы нашли». Удалось протолкнуть в рамках поиска ведьмы, хотя данных очень мало. Подтерли, может быть. У нее среднее медицинское образование. Два раза поступала в институт на медицинский факультет. Первый раз бросила из-за того, что родилась старшая дочь. Второй раз ее выгнали. «За что?» — спросил Кора. «Не очень понятно», — ответила Сив. «Туманные такие формулировки. Общая некомпетентность...» «Хотя какая там компетентность, когда она еще была студенткой и подрабатывала?» «Подрабатывала?» — зацепился Роберт. «В каком году?» Сив назвала, и Роберт мысленно отмотал время назад. «Ему как раз было двенадцать. Кому?» — удивилась Сив, но Роберт махнул рукой, чтобы не прерывала. «Подождите. Двенадцать. Она была медичкой, и ее выгнали. Вот на что угодно могу ставить, что это папаша Донно постарался. Отомстил за то, что она навела на него дисциплинарный комитет». «Так у ведьмы зуб на твоего напарника?» — фыркнул Кора. «Не завидую». «Но она его не узнала даже, по крайней мере, сразу». «Не узнала или не держала?» «Зуб. Кто же ее разберет?» Роберт снял очки и вцепился пальцами в переносицу. Кора и Сиф замолчали, не мешая ему соображать. «Я не думаю, что Ингистани приехал сюда, чтобы их прикрыть. Скорее всего, задницу свою прикрывал. Может быть, он сам какой-то интерес имеет. Вложился в исследование, ждет от них что-то». «Или какую-нибудь несанкционированную хрень ей предоставил и теперь трясется, что раскроют», — предположил Кора, заполняя паузу. «Ты его знаешь вообще? Он ничего не боится». «Но да, мог и таким образом поучаствовать. К примеру. Или все вместе. Заинтересовался, вложился, что-то нелегальное предоставил. Но бесы! Зачем сюда приехал? Ниточки отсюда к нему не вели». «Или...» — или, подхватила Сив. «Или исследования продолжались и тут. Почему бабы не сбагрили тихонько детей, как в прошлый раз? Пусть себе эта сумасшедшая искала племянника и ловила мальчишек. Зачем они ей потакали? Ведьма могла запудрить мальчишкам мозги и отпустить. А бабы держали их, прятали и перевозили. «Думаешь, они над ними эксперименты ставили?» Удивился Кора. А нафига? Это ж нигде не покажешь результат это. Да и что за дерьмо ради такого лезть в петлю? Я не знаю, сказал Роберт. Может, они все больные. Только Нину сразу видно, а эти хорошо прикидываются нормальными. Сиф, еще что-то есть по ней? Нет, покачала головой девушка. Только по Инге. Вы в прошлый раз писали, что надо узнать, что там за собаку мальчик видел и кто водил машину. Ну вот, Джеральдина ругалась, но я все равно поспрашивала. Собака есть у соседки Инги. И подозреваемая иногда помогала ее выгуливать. Говорила соседке, что любит собак, но у домашних аллергия нельзя заводить. Еще ее машину осмотрели. Зарегистрирована на Ингу Ранункель. Машину осматривали и наши эксперты, и криминалисты Макбригад. Водила ее только Инга. Внутри следы разных людей. Мальчишек почти всех, кто был похищен, там перевозили. Хоть и чистили тщательно, но только механически. По остаточным аурам удалось определить. «Альбина, видимо, не думала об этом», — подытожил Роберт. Повисла пауза. Кора барабанил пальцами по металлическому изножью. Сиф машинально разглаживала угол свернувшейся бумаги. «Что теперь делать?» — спросила она. «Искать доказательства связи с Ингистани?» «Генетический анализ не получится сделать. Где я возьму его образцы?» «А тот, который по установлению родства останков в Яме и Инге?» — спросил Роберт. «Еще делают». Сегодня-завтра обещали результаты. «Я чуть попозже позвоню в лабораторию. Если что-то будет, я вам сообщу». Предварительный магический показал родство, но, сами знаете, это в дело не подошьешь. Они снова замолчали. «Был бы сошкой помельче этот Ингистани. Можно было бы его прижать, да послушать, что скажет», с сожалением сказал Кора. «Или там пару зубов выбить» чтобы заодно и экспертизу вашу провести. Роберт вдруг вспомнил, и почему он в институте дружил с этим парнем, и почему, в конце концов, набил ему морду и перестал общаться. Прямой, как рельс, негибкий и нечувствительный. Он не менялся и не подстраивался, всегда оставаясь самим собой. «Хорошо, Сиф», — сказал Роберт, — «буду ждать результатов». Еще нужно провести дополнительные анализы. Узнайте, чем кормили пацанов, может в том доме что-то осталось. Запросите еще раз анализы крови, магическую экспертизу ауры и, пожалуй, пусть их осмотрят на предмет того, брали ли у них кровь или еще что-то. Родители могут запретить, сказала сив, И мы так кажется, что мы слишком много от мальчиков хотим. «А скажите, что есть вероятность отравления?» «Что ведьма могла проклятие наложить?» «Ну, что-нибудь в этом духе». Сив кивнула, утрамбовывая вещи в сумку. Курах мыкнул, видимо, не оценив должным образом хитрость Роберта. Потом спохватился и пошел провожать Сив к выходу. Роберт откинулся на подушку, глядя на белые узоры. В воздухе еще чувствовался след пряных духов Сив, и булочек с корицей, которые принес скоро. Больничный запах отступил от него. Роберт потянулся за планшетником и загрузил последнюю почту.